5. Доводим спор до ссоры. Компания друзей выбралась за город, чтобы вместе провести выходные. Во время прогулки одна из женщин разговорилась с приятелем мужа. Он увлечённо рассказывал про оригинальную теорию одного российского биолога о долголетии. Женщина знала, что эта теория считается лженаучной и сослалась на публикации, в которых она опровергается. Однако приятель не только не согласился с ее доводами, но и попытался высмеять. В этих научных журналах все статьи проплачены фарм-компаниями, только такие наивные, как ты, могут им верить. А на чем основана твоя вера, твои выводы? спросила женщина, стараясь не реагировать на обидный выпад. Оппонент привел аргументы, показавшиеся ей неубедительными, о чем она прямо ему и сказала. В ответ он заявил, что ее сознание отформатировано, а она что он верит шарлатанам. Дальше больше. Напряжение возрастало, эмоции зашкаливали, и к моменту, когда вся компания собралась домой, Оба были настолько взвинчены, что всю обратную дорогу провели в тягостном молчании. Через неделю неожиданно выяснилось, что приятель не сможет прийти на день рождения мужа впервые за много лет, и тогда женщина рассказала о возникшем споре. Муж не мог поверить, что разговор о какой-то биологической фигне мог иметь такие последствия. Он позвонил другу, но тот отвечал на вопросы нехотя, уклончиво и держался отстраненно. Сначала была надежда, что напряжение со временем уйдет, но отношения становились все более натянутыми. В итоге крепкая школьная дружба сошла на нет. В чем проблема? Даже самая безобидная на первый взгляд дискуссия, как в нашем примере, способна привести к разрыву отношений. Все началось с обмена мнениями о вроде бы нейтральном предмете. Это был явно не тот случай, когда мы вспоминаем навыки ведения сложных переговоров, внимательно слушаем собеседника и тщательно подбираем слова. Но и в таком необременительном легком диспуте спрятано много ловушек. Спорщики обменялись аргументами, они не подействовали, в ход пошли новые, которые тоже не достигли цели. Это вызвало у обоих раздражение, и беседа быстро скатилась в формат «сам дурак». Мужчина подверг сомнению интеллектуальные способности собеседницы, она ответила тем же. В конце концов, они перешли к прямым нападкам и обвинениям, и каждый старался, чтобы последнее слово осталось за ним. Почему мы порой так охотно и ожесточенно спорим? Стремление высказаться на острую и болезненную тему, как правило, вызвано желанием убедиться в собственной правоте, найти в собеседнике единомышленника, провести разграничение свой-чужой. Нам важно быть в кругу тех, кто разделяет наши ценности. Несмотря на, казалось бы, незначительный повод, разговор между нашими героями был ничем иным, как ценностным спором. Женщина мыслит рационально и верит в науку. Мужчина стоит на том, что не все поддается исследованию, и надо давать шанс интуитивным догадкам гениев, выходящим за рамки доказательности. Яростные споры между приверженцами научного подхода и людьми с магическим мышлением не умолкают в соцсетях и на страницах прессы, так что разговор на прогулке можно считать локальным столкновением в ходе Большой войны. Ценностные споры затрагивают наши глубинные установки и выработанные годами убеждения. Отсюда такая резкая реакция, смертельные обиды, а иногда и рукоприкладство. Нам кажется, что в ходе конфликта противник пытается расшатать наше «я», самую суть личности, нашу идентичность. Мы сопротивляемся, защищаемся и в пылу борьбы уже не слышим никакие аргументы. Когда подвергаются сомнению устои, это лишает нашу жизнь определенности, вносит хаос, беспорядок, а между тем неопределенность сильнейший фактор стресса. Поэтому мы стремимся во что бы то ни стало отстоять свою картину мира, а заодно и обратить еретика в свою веру. А если не выходит, причисляем его к стану врагов. Самые распространенные темы ценностных споров — это религия, политика, отношение к деньгам и воспитанию детей. Чем острее и актуальнее тема, тем больше резонанс она вызывает в обществе, тем сильнее поляризация, отчётливее проявляется чёрно-белое мышление и тем меньше мы склонны прислушиваться к чужому мнению. Мы часто втягиваемся в споры даже по тем вопросам, в которых не считаем себя экспертами, стремимся непременно настоять на своем. При этом мы как-то сразу забываем, что у оппонента, возможно, есть собственное представление о предмете спора, и он не намерен его менять. Говорят, в спорах рождается истина. Это действительно так, если собеседники готовы друг друга слушать и заинтересованы в том, чтобы расширить и обогатить свое видение. Проблемы начинаются тогда, когда спор превращается в дуэль, когда каждая из сторон любой ценой старается доказать свою правоту. Исход такого поединка почти всегда плачевный — ссора или испорченные надолго отношения. Ввязываясь в спор, мы, как правило, совершаем несколько ошибок. Переоцениваем силу аргументов. У каждого из нас собственный набор представлений о том, как устроен мир, установок и убеждений из серии «что такое хорошо и что такое плохо» и «как правильно жить». Они становятся базой, основанием для принятия, как нам кажется, разумных и взвешенных решений. Но по существу наши убеждения — это вера. Никто не может знать все обо всем, и кропотливо собирая свою картину мира, мы в большей степени полагаемся на мнения экспертов. А кто такие эксперты? Это люди, которые лучше нас подкованы в определенной области знаний, Они, возможно, кажутся убедительными или просто нам симпатичны. Обычно это публичные персоны. Часто мы даже не можем проверить, как глубоко они знают свой предмет и насколько безупречна их логика. К тому же системы аргументации могут быть разными. Кто-то верит в физику и большой взрыв, а кто-то в метафизику и сотворение мира. Мы выхватываем из моря фактов и аргументов те, что подтверждают близкую нам точку зрения, и игнорируем те, что способны ее опровергнуть. Этот феномен давно описан. Он называется предвзятостью подтверждения — confirmation bias. Аргументы, которые мы считаем достаточными, помогают укрепиться на выбранных нами позициях. Один из самых известных экспериментов на эту тему — исследование Стэнфордского университета. Двум группам студентов с противоположными взглядами на смертную казнь предоставили выдуманные, но правдоподобные статистические данные в поддержку того или иного мнения. Одни подтверждали, что смертная казнь сдерживает преступность, другие, что никак не влияет на ее рост. Студентов попросили оценить эти данные. В качестве достоверных они выбрали те, что соответствовали их первоначальной точке зрения, а те, что ей противоречили, посчитали ненадежными. Даже весомые доказательства не способны пошатнуть наши убеждения. Мы предпочитаем стоять на своем, хотя это может быть абсолютно иррациональным или даже вредным для нас и наших близких. Ученые так объясняют этот парадокс. Человеческий разум развивался не для того, чтобы решать абстрактные задачи или делать выводы из набора данных. Более актуальными всегда были проблемы, связанные с налаживанием связей, сотрудничеством с другими людьми. Иногда нелогичные, глупые, странные убеждения помогают нам в социальном взаимодействии, а заблуждения могут дать больше шансов выжить в коллективе, нежели знания истины. Поэтому призывы к здравому смыслу часто оказываются неэффективными. Подменяем доводы эмоциями. Поняв, что собеседник не воспринимает очевидные в нашей картине мира аргументы и доказательства, мы неизбежно начинаем жечь сердца эмоционально заряженным глаголом. В ход идут мертвые, то есть обидные, уничтожающие слова. Мы бросаемся фразами типа «Да о чем с тобой вообще можно говорить?», «Ты в этом ничего не смыслишь и несешь всякую чушь». Мы обесцениваем доводы оппонента, переходим на личности, навешиваем ярлыки. Тупица, невежда, наивный дурак. Но как только мы пусть даже мысленно обозвали, унизили собеседника, возможности для контакта закрываются. Он моментально теряет для нас статус партнера по диалогу, которого стоит услышать и понять. Не случайно такой разговор почти всегда заканчивается ссорой. Сжигаем мосты. После ссоры, когда спадает эмоциональный накал, самое время задуматься о восстановлении отношений. Но, как показывает жизнь, вернуться к нормальному общению не так-то просто. В полуспоры мы часто переходим границы дозволенного, ругаем, оскорбляем, обвиняем другого. Мы не умеем просить прощения и не умеем прощать, поэтому продолжаем жить с обидой, вспоминаем все неприятные слова, которые услышали в свой адрес, а иногда и вовсе прекращаем всякое взаимодействие с обидчиком. Не так страшно, если это просто знакомый, с которым у нас и так мало общего. Хуже, если это кто-то из родных и друзей, с кем мы не сумели договориться и в итоге расстались навсегда. Что делать? У каждого из нас своя система ценностей, и это нормально. В чем то наши мнения совпадают, а в чем то расходятся. Такова жизнь. Но если мы хотим укрепить отношения и от битвы за правду вернуться к диалогу, важно соблюсти несколько правил. Понять, зачем мы спорим. Чаще всего мы не осознаем, для чего вступаем в спор. Порой нами движет стремление показать свое превосходство, большую осведомленность, или мы затеваем спор ради спора, то есть ради развлечения, потешить свое эго, блеснуть эрудицией. А кто-то, возможно, мечтает унизить или даже морально уничтожить соперника. Бывает, мы искренне убеждены в том, что наш оппонент в корне неправ, что ему не хватает информации, и потому он ставит под угрозу свою жизнь или здоровье. Тогда мы всеми доступными способами пытаемся открыть ему глаза. Вариантов, поводов, причин может быть великое множество. Возможно, наша цель — лучше понять другого. Найти общие точки или посеять в его душе зерно сомнения. Главное — оценить, насколько важны для нас отношения с оппонентом. Хотим ли мы их сохранить? И на что мы готовы ради этого? Снижать уровень агрессии. Сегодня в мире и так много агрессии, а мы своими спорами и ссорами только еще больше разогреваем атмосферу. Что могла бы сделать наша героиня? Когда стало ясно, что ее аргументы не принимаются, а ситуация накаляется, имело смысл выйти из дискуссии. Например, можно было сказать «я поняла твою точку зрения, подумаю об этом» или «давай сменим тему, мне кажется, что мы не сможем друг друга переубедить». Важно не говорить того, что заведомо способствует размежеванию, разделению на враждующие лагеря. Если собеседник уже не может остановиться, достаточно просто помолчать и дать ему выговориться. Пусть он оставит последнее слово за собой. Не стоит думать, что мы непременно должны победить в споре, иначе потеряем лицо. Мы остались при своем мнении, а наш оппонент при своем — это ничья. Главное, мы не испортили отношения. В конце концов, мы сможем вернуться к той же теме позднее Или договоримся вообще не поднимать ее хотя бы какое-то время. Слушать, а не переубеждать. К сложному, глубокому разговору нужно серьезно готовиться. Но не в части аргументов и фактов. Они у нас всегда найдутся. Важно услышать другого, наладить контакт, понять, почему он думает так, а не иначе. Это трудная психологическая задача, особенно если наши взгляды не совпадают. Допуская правоту другого... Без этого диалога не получится, мы должны быть готовы пересмотреть и собственные убеждения, а это непросто. И здесь нам вновь помогут опыт, наработанный в психотерапии, и техники активного слушания. Мы настраиваемся на диалог, проявляем интерес к собеседнику, стараемся прояснить его позицию. Но ни в коем случае нельзя притворяться, поддакивать и соглашаться, если на самом деле мы не согласны. Настроившись на волну оппонента и внимательно его выслушав, Мы гарантированно узнаем что-то новое. Это расширит наше представление о предмете. Мы лучше поймем и его позицию, и свою, а, возможно, даже изменим свою точку зрения. Рассматривать ситуации с разных ракурсов. Блез Паскаль еще в XVII веке дал хорошие рекомендации спорщикам. Важно понять, под каким углом зрения собеседник видит предмет разговора, и признать, что если рассматривать его с того же ракурса, Оппонент действительно может оказаться правым. А дальше предложить ему взглянуть на тот же предмет уже с нашей колокольни. Знаменитый швейцарский психолог Жан Пиаже описывал, как ребенок переходит от так называемого эгоцентрического мышления к децентрации, то есть способности смотреть на предмет с разных точек. Он предлагал детям взглянуть на муляж гор, который стоял перед ними на столе, а потом на фотографии этого муляжа, сделанные с разных сторон ребенка просили выбрать снимок где горы изображены так как он видит их в данный момент с этой задачей дети справлялись без труда потом за стол сажали куклу и просили ребенка выбрать фотографию с той частью гор которая видит кукла большинство снова выбирали снимок где горы выглядят так как они видят их со своего места благодаря познанию игре общению со сверстниками и взрослыми ребенок постепенно учится воспринимать мир более объемно и со временем начинает понимать, что горы выглядят по-разному в зависимости от точки зрения. К сожалению, многие взрослые будто утрачивают способность к децентрации и пользуются только инфантильным эгоцентрическим мышлением, не желая даже признавать за собеседником право на иную точку зрения. Если во время спора мы вспомним о полезном навыке децентрации, наш оппонент почувствует это и поймет, что с нами можно обсуждать любую острую тему. Использовать опыт профессиональных переговорщиков. Что делать, если нам жизненно необходимо повлиять на мнение собеседника? Если для нас ничья равносильно поражению? Можно обратиться к опыту профессиональных переговорщиков. Они имеют дело с террористами, а не с обычными людьми, но их приемы способны помочь в трудных ситуациях. Что самое главное в любых переговорах? Интерес к собеседнику, к его точке зрения даже если перед нами непримиримый враг. В идеале мы должны уважать оппонента, а если это невозможно, то, по крайней мере, принимать его как личность. Он такой же человек, как и мы, со своей системой ценностей, какой бы она ни была. И надо постараться ее понять. Переговорщик по крупицам собирает сведения, которые помогли бы ему зацепить противника, создать общее поле, найти те же ценности. Возможно, у террориста есть дети, и он их очень любит. Или он вырос в той же местности, что и переговорщик. Сформировав общее поле, можно его расширять, создавать основу для доверия и шаг за шагом начинать договариваться. Сначала о мелочах. Например, добиться согласия на передачу заложникам воды и еды. Используя этот прием, многие прибегают к обману. Однако это манипулятивный путь, который зачастую заводит в тупик. В популярном американском фильме «На гребне волны» есть такой эпизод. Молодому сотруднику спецслужб надо во что бы то ни стало познакомиться и подружиться с девушкой, которая не хочет с ним даже разговаривать. Узнав, что у девушки родители погибли в авиакатастрофе, он придумывает историю о том, что его родители тоже погибли, но в автомобильной катастрофе. Возникает общее поле, и девушка моментально меняет свое отношение к нему. Казалось бы, задача выполнена, но все, что построено на лжи, недолговечно. Правда, в конечном итоге всплыла. Это вызвало у девушки бурю негодования и привело к разрыву. Если мы пытаемся наладить диалог, важно даже в самом трудном общении быть честными, не хитрить, не обещать того, чего не собираешься делать. И, наконец, разговаривать надо предельно вежливо. Не срываться, не обижать собеседника, не демонстрировать свое превосходство. Если эмоциональное напряжение нарастает, значит, пришло время взять паузу и, уже успокоившись, вернуться к разговору. Переговоры с террористами могут длиться часами и даже сутками. И все это время необходимо сохранять выдержку. Конечно, даже самые горячие споры о главном не сравнить с экстремальной ситуацией, в которой вынуждены работать переговорщики. Но принципы убеждения абсолютно те же. В повседневной жизни можно остановиться даже на том немногом, по поводу чего мы пришли к согласию. Не стоит пытаться сразу обращать другого в свою веру. Более того, если по той или иной причине нам придется вернуться к опасному разговору, мы все равно остаемся на том самом поле, где было достигнуто согласие. И ни в коем случае не обостряем наши споры по другим направлениям. Если какие-то разговоры даются слишком тяжело, можно так и сказать «давай не будем, мне трудно об этом говорить». А дальше надо терпеливо ждать, когда другая сторона продемонстрирует желание продолжать диалог в спокойной манере. Вот, наконец, у собеседника зародились сомнения. Может, вы действительно в чем то правы. Он уже не агрессивен, не произносит обидных слов, не пытается продавливать свою точку зрения, способен слушать, а не только говорить. Если мы будем вести себя максимально доброжелательно, разговор может получиться. После этого стоит попытаться расширить поле согласия. Главное — не форсировать, не воспринимать как слабину готовность противника сделать шаг навстречу, не пытаться этим пользоваться. Опираться на общие ценности. Возьмем такую ситуацию. В семье растут двое сыновей. И, отец, потомственный военный, считает, что дети должны пойти по его стопам. Он уже выбрал два военных училища, куда будут поступать его мальчики. Но вот незадача их мать и бабушка категорически против. Почему? Во-первых, профессия трудная и опасная. Во-вторых, военному надо быть здоровым и сильным, а один ребенок постоянно болеет. И, наконец, они считают, что у мальчиков должна быть свобода выбора. Оба явные гуманитарии. Один хорошо рисует, у другого отличные музыкальные данные. Однако отец твердо стоит на своем. Мать обвиняет мужа в бездушии и припоминает ему историю с сыном от первого брака. Его он не отправлял в военное училище. Парень закончил престижный технический вуз. Чем ближе окончание школы, тем яростнее споры о будущем детей. Страсти накаляются, и родители ссорятся уже по поводу и без. Затевать разговор на больную тему просто так, между делом, опасно. Это все равно, что ходить по минному полю. Нет никакой гарантии, что мы найдем общие точки и сможем сохранить отношения. Но и молчать нельзя. Как быть? Для начала надо прояснить ценности обеих сторон. Понять, в чем мы сходимся. Это главная цель конструктивного ценностного разговора. Тогда есть вероятность нащупать то, что одинаково ценно для всех сторон конфликта. В нашем случае это может быть здоровье детей или свобода выбора. Следующий шаг. Нужно связать общие ценности с поступком, который собирается совершить отец, но не одобряют мать и бабушка. Глава семьи чтит семейные традиции. У него в роду все военные, до седьмого колена. Значит, мать и бабушка должны убедить отца, что мальчики смогут стать продолжателями семейных традиций, получив иное образование. Например, один может стать врачом, возможно, военным медиком или специалистом медицины катастроф, а второй — музыкантом, работающим в военном оркестре. Если это удастся, значит, вторая важная цель будет достигнута. Далеко не всегда удается прийти к компромиссу. В некоторых ситуациях необходимо настоять на своем и попытаться убедить другого в собственной правоте, не разрушив при этом значимые для нас отношения. В этом тоже поможет опора на общие ценности. Так отцу семейства предложили работу в другой стране, хорошо оплачиваемую, перспективную, открывающую большие возможности для его профессиональной самореализации. Жена вместе с детьми собирается последовать за ним, но встречает сопротивление родственников. Они заявляют, что она их бросает. Мама еще не пришла в себя после смерти отца, У сестры только что родился третий ребенок, а мужа уволили с работы. Бабушка прикована к постели. Их отъезд — это предательство. В такой ситуации мало выслушать и понять родных. Надо постараться их переубедить. Как это сделать? Обсудить, что объединяет всех членов семьи. Какие ценности они разделяют. Возможно, такой ключевой ценностью окажется сохранение семьи и брака. Тогда женщине не составит труда доказать, что последовать за мужем и отцом ее детей Это и значит оставаться верной этим ценностям. Жизнь идет, что-то меняется, появляется новая информация, подтверждающая, что решение, которое мы предлагали, правильное. Так строгому отцу важно будет узнать, что в семье его хороших знакомых, где папа-офицер тоже настоял на поступлении сына в военное училище, парень ушел с третьего курса, сказав Это не мое! и теперь перебивается случайными заработками. Или семья после переезда стала более крепкой и сплоченной, а оставшаяся дома родня, смогла справиться с накопившимися проблемами практически без участия тех, кто уехал. Такие примеры, реальные, правдивые, непридуманные, можно и нужно приводить в подтверждение своей правоты. Когда мы ведем ценностные споры, особенно на актуальные, резонансные темы, кажется, что не существует полутонов. Есть только черное и белое, свои и чужие, правда и ложь. Мы становимся категоричными, непримиримыми, глухими к мнению других людей. Границы несогласий проходят повсюду. В семье, в офисе, в компании друзей. И если когда-то мы были вполне договороспособны, то теперь одна непростая тема, один болезненный вопрос, и мы теряем контроль над собой, рвем на груди рубаху и с пеной у рта отстаиваем свою единственно правильную позицию, доказываем свою правоту, порой разрушая отношения с близкими. Раздоров, проблем и конфликтов в обществе хватает и без этого. Поэтому важно искать не то, что нас разделяет, а то, что объединяет, сближает. Признавать многообразие взглядов и систем ценностей, допускать возможности нового мнения и понимать, что ни у кого из нас нет монополии на правду. И не лишним будет повторить, что успешной можно считать не ту коммуникацию, в которой мы добились своего, а ту, что укрепило наши отношения.